Поиск Келли Они шли колонной по одному и двигались быстро благодаря немецкой овчарке Трудди, напавшей на след и ее энергичному хозяину, полицейскому кинологу Рэю Грексону. Мейсон занял место в арьергарде колонны следом за Келли. Перед Келли находились два других члена группы СР. Оскар шагал за командой К-9, бормоча, что полицейская собака и ее хозяин портят его отпечатки. Но Келли понимала, что собачий нюх сейчас важнее, чем изучение следов. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как пятерка выживших покинула дом, и на открытой местности без прикрытия древесных крон следы быстро размывались дождем и снегом остальные волонтеры Сэр остались позади с намерением оказывать воздушную поддержку. если облачность поднимется достаточно высоко, чтобы вертолеты могли облетать горные пики вдоль северо-западного берега озера, куда уходили следы. Колонна двигалась в быстром темпе уже несколько часов. Люди тяжело дышали, их лица были окружены облачками пара. Мейсон физически ощущал, что время на исходе, Особенно для Стивена Бодена, если пластический хирург действительно отравился бледной поганкой. То обстоятельство, что тарелка с грибами была демонстративно оставлена на кухне, само по себе выглядело зловещим. Предупреждение? Указание, оставленное для спасателей? Возможно, отравление грибами было упомянуто в пропавшей записке. Беспокойство со стороны поисково-спасательной группы было вполне обоснованным. У пятерки выживших имелось ружье и боеприпасы. Возможно, для защиты от хищников или для охоты ради пропитания. Но прощальная записка была вырвана из блокнота, и это оставляло недоброе впечатление. Кто-то из них мог оказаться убийцей. Мейсон был вооружен табельным пистолетом и нес на спине ружье, прикрепленное к рюкзаку. То же самое относилось к Рэю Грексону. У Оскара имелся дробовик для защиты от хищников. По его словам, здесь водились гризли, волки и горные пумы. Мейсон посмотрел на часы. Было около половины третьего, и их колонна по-прежнему двигалась легкой трусцой по заросшей и неровной тропе через лес вдоль отмелей и каменистых осыпей с перемежающимися лугами и заполоченными участками». Рюкзак у него на спине, в сочетании с тяжелыми ботинками, курткой и положенным по должности бронежилетом, испытывал пределы его физической силы и выносливости, которая изрядно уменьшилась после австралийского круиза, когда гибель Дженни и Люка разбила его жизнь в дребезги. Он начинал обливаться потом, его мышцы протестовали, но при этом Он вписался в ритм бега, глубоко вдыхая чистый прохладный воздух. Это было почти медитативное состояние. Оно отвлекало его от других вещей и давало ему ощущение жизни. Скорее всего, они следовали по звериной тропе, как объяснила Келли. Но было ясно, что выжившие направились этим путем. На это указывала не только собака. На пути то и дело попадались смазанные следы, отброшенные камни, раздавленные растения и сломанные ветки. Мейсону нравилось, как двигалась Келли, наслаждаясь своей сосредоточенностью, излучая заразительную энергию, впитывая окружающую обстановку. Она постоянно оставалась бдительной к любым звукам, ориентирам и переменам погоды. Ее щеки были ярко-розовыми, глаза блестели. Она чувствовала себя как дома в этой обстановке. Это был ее мир. Мейсон полагал, что если бы она спрыгнула на парашюте с вертолета посреди дикой глуши, то осталась бы в живых и нашла дорогу домой. А он, хотя он мог найти обратный путь в городе по ориентирам, известным любому горожанину, тут Макдональдс, там Старбакс, универсам на углу, крошечное суши-кафе, корейский ресторан на перекрестке. Здесь были другие ориентиры, вроде огромной дугласовой пихты на северном склоне, проблеска воды с западной стороны, характерные вершины, внезапно проступившие из-за облаков, перемены растительности на возвышенном месте. Это было иное ощущение пространственной ориентации. Собака неожиданно свернула с тропы и пошла обнюхивать склон, поднимавшийся к поляне на возвышенности. Эй! Грексен осадил Труди и вскинул руку, указав туда. «Нужно посмотреть там», — добавил он. Оскар объявил об остановке, и они стали наблюдать, как команда К-9 продирается через кусты. «В этом проблема с ищейками», — с улыбкой сказала Келли, пока они смотрели, как Грегсон спотыкается и падает, стараясь удержать свою собаку. «Если они идут не по следу, а по запаху, то игнорируют легкие пути» и направляются прямо к источнику запаха. Вероятно, наши подопечные нашли гораздо более удобный подход к тому месту. Они поднялись по склону до самой поляны. Оскар попросил их отступить в сторону, пока он тщательно осматривал следы под большой елью. Потом он что-то нащупал в грязи, поднял руку и показал остальным. «Это чапстик». Мейсон взял тюбик и вопросительно посмотрел на Келли. Обычный бальзам для губ, сказала она. Похоже на первый лагерь пятерки выживших, заметил Оскар и указал на другие следы. Они сидели здесь и отдыхали. Кто-то лежал, судя по вмятине во мху и вокруг. Тут еще есть обертка от батончика мюсли. Он поднял обертку рукой в перчатке. Мейсон взял ее и положил в пластиковый пакетик для сбора улик. «Из запасов в буфете? Или завалялся у кого-то в рюкзаке?» — сказал он. «Значит, ты думаешь, что они переночевали здесь, Оскар?» — спросила Келли, глядя на исполинскую ель. «Такое дерево могло послужить укрытием для всех». «Пожалуй», — согласился Оскар, продолжая внимательно изучать почву, пока Грегсон поил и кормил Трудди. «Если это была их первая ночевка, то мы движемся гораздо быстрее, чем они», Норвежец поднял голову и блеснул ярко голубыми глазами. Это хорошо, потому что мы нагоняем их, но нехорошо, если их замедляют травмы и болезни. Тем не менее, вдоль тропы и вокруг места ночлега не было признаков кровавой рвоты или поноса. Мейсон сфотографировал место и загрузил координаты GPS для криминалистов. Нам нужно двигаться, сказала Келли, глотнув воды из походной фляжки. Оскар съел батончик, а один из его коллег предложил орехи. «Я до сих пор различаю пять различных отпечатков», — сказал Оскар, продолжая жевать. «До сих пор они двигались вместе». Еще через два часа ходьбы по тропе Оскар снова попросил остановиться, чтобы изучить особенно четкие отпечатки в глинистой грязи. С помощью палки и резиновых колец для замеров ширины шага, он аккуратно обработал глинистую полосу. Они начали уставать, сказал он. Шаги укорачиваются. По-прежнему пятеро? спросил Мейсон. Ответ утвердительный: Нет признаков, что кто-то следовал за ними. В полном молчании Оскар заново принялся изучать грунт, измеряя следы, едва заметные для Мейсона. Это было сокровенное искусство, подумал он, наблюдая за тонкими манипуляциями. Наконец, Оскар поднялся на ноги и надел фуражку. Есть звездчатый узор, есть следы женской обуви восьмого и седьмого размеров и два отпечатка мужских ботинок. Больше ничего. Образы трупов в морозильнике возникли перед мысленным взором Мейсона. Если кто-то неизвестный убил Берта Кундеру и Кэти Колбурн, то убийца не преследовал пятерку выживших и не охотился за ними. Оставалась возможность, что один или несколько убийц были членами группы. Или по какой-то причине убийца оставил их в покое. Кэлли подняла бинокль и осмотрела тропу впереди. «Отсюда путь идет вверх», — сказала она. «Посмотрим, сможем ли мы добраться до того хребта, пока не стемнеет. Этот наблюдательный пункт предоставит нам панорамный обзор, и, судя по характеру рельефа, тропа от того хребта будет спускаться к воде. Мы разобьем лагерь в самом высоком месте». Мейсон открыл свою фляжку и глотнул. Холодная вода еще никогда не казалась ему такой вкусной. «Значит, этим беднягам пришлось подниматься по склону», — сказал он. «Да», — Келли убрала бинокль в полевую сумку. «Насколько я помню, у берега были остатки звериной тропы, которые обходили этот подъем стороной, но уровень воды в озере Таксис заметно вырос за последние годы. Обильные снегопады и теплая погода, приводившая к таянию ледников, и масса осадков за последние дни — Она прикрыла глаза козырьком ладони, глядя на горы. «Я опасаюсь, что ручьи и водопады, которые впадают в озеро, могут осложнить наше продвижение». Но то же самое относится и к пятерке выживших». «Если бурные ручьи преградят нам путь, то они же остановят беглецов». Она кивнула и поджала губы. «Правда, уровень реки и воды в ручьях меняется ежечасно. Также возможны ливневые паводки». «И внезапные оползни, которые трудно обойти. Но вы правы. Если эти препятствия задержат их, то, наверное, им хватит ума переждать или повернуть назад». «Ценой жизни доктора Боддена», — добавил Оскар. «Это вопрос расстановки приоритетов. Келли закинула рюкзак на плечи, но она требует логики и жестких решений. Если они неопытны, Если они поддадутся панике и выйдут за пределы своих возможностей, то их ждет смерть. Они тронулись с места в еще более быстром темпе. Склон становился все круче, мышцы и связки Мейсона молили о пощаде. Члены поисковой группы молчали. Снова поднялся туман и пошел мокрый снег, смешанный с дождем.